Глава 16. Две молодые пары ликуют. Утром, по прошествии двух дней, миссис Беннет отправилась в Мэритон, когда в Лонгборн приехали мистер Бингли и мистер Дарси. Джейн и Элизабет сидели на диване, когда два джентльмена вошли в комнату. Джейн залилась румянцем, когда мистер Бингли подошёл прямо к ней. Он выглядел одновременно счастливым и смущённым. Элизабет бросила взгляд на Дарси и обнаружила, что тот выглядит таким же серьёзным, как и всегда. Мисс Беннет, обратился Бингли к Джейн: "Я я это большая радость для меня. Я надеюсь, с вами всё в порядке?" Да, сэр, ответила Джейн, глядя ему в глаза. У меня всё удивительно хорошо. Мисс Элизабет, могу ли я надеяться, что вы окажете мне любезный приём? спросил Дарси. Мистер Дарси, я очень рада вас видеть, ответила Элизабет. Довольны ли вы своим пребыванием в столице, мистер Бингли? спросила его Джейн. Нет, коротко ответил он. За последние месяцы я вполне определённо понял, что предпочитаю столица провинциальное жильё. Мы всё обсудили, вмешался мистер Дарси, и пришли к выводу, что нас обоих гораздо больше привлекает провинция, независимо ни от чего, даже от времени года. Именно, именно так подтвердил мистер Бинглей Джейн. Кроме того, я обнаружил, что находиться в помещении в такой день представляется совершенно невозможным. Прогуляемся по парку. Джейн поднялась с радостью, сэр. Элизабет, составишь нам компанию? С удовольствием, ответила, поднимаясь Элизабет. Мисс Элизабет, пожалуйста, быстро вмешался Дарси. Я был бы счастлив, если бы вы остались. И развернул Бингли по направлению к двери. Я бы хотел поговорить с вами наедине. Элизабет вновь села, опустив глаза. Оба молчали. Затем мистер Дарси принялся рассказывать по комнате, и Элизабет подняла на него глаза. Мистер Дарси, начала она, немного волнуясь. Я должна поблагодарить вас за доброту, оказанную Лидии. У меня не хватает слов, чтобы выразить, как я вам признательна. Вы знаете, изумлённо воскликнул Дарси: Мне очень жаль, что вам довелось узнать об этом. Я не знал, что мистеру Гардинеру нельзя доверять. Вы ошибаетесь, мистер Дарси. Вы не должны обвинять моего дядю. Невнимательность Лидии позволила мне узнать о вашем счастье. Позвольте мне поблагодарить вас ещё и ещё раз от лица всего нашего семейства. Если хотите поблагодарить меня, ответил он, подходя ближе. Пусть это будет только ваша благодарность. Желание сделать вас счастливой вовлекло меня в это дело. Элизабет была слишком смущена, чтобы сказать хоть слово, тогда Дарси добавил: Вы слишком благородны, чтобы просто кокетничать со мной. Если ваши чувства всё ещё такие же, как и были в прошлом апреле. Скажите мне об этом сейчас, они не изменились. Элизабет покачала головой. С того момента, который вы упомянули, сэр, мои чувства претерпели весьма серьёзные изменения. Он взял её руки и поставил её на ноги. Наблюдая за выражением сердечной радости на его лице, Элизабет чувствовала что и её само переполняет счастье. Мои чувства и намерения не изменились, спокойно сказал он. Элизабет, ты выйдешь за меня? Вот да, воскликнула она. Но сможешь ли ты простить те упрёки, которые я так отвратительно бросала тебе в лицо? Мне нечего прощать, ответил он. Ты преподала мне урок и вовремя поставила меня на место. Ты был уверен, что я непременно приму твоё предложение? Да, в самом деле. Как ты расцениваешь моё отchславие? Как ты должно быть ненавидишь меня за тот вечер? Ненавижу тебя. Сначала я был зол, но потом моя злость утихла. Ты помогла мне понять, что моё вмешательство в дела Бингли было абсурдно и неуместно. Вечером перед отъездом из Лондона я признался ему в том, в чём должен был признаться давным-давно. Я сказал ему, что ошибался, считая, что твоя сестра не испытывает к нему никаких чувств. Сказал, что она приезжала в Лондон прошлой зимой, и что я, зная об этом, намеренно не стал ему ничего говорить. Он был в гневе. Однако гнев его был забыт, как только я убедил его в силе чувств вашей сестры. Он простил меня.